Антон вместе со следователем уже общался с директором-распорядителем Бережным, режиссером Дудником, с главным бухгалтером. Следователь изъял кучу финансовых документов и теперь с ними разбирается. Но до нынешнего момента весь сбор информации в основном проходил вне театра. Общались с женой Богомолова, с чиновниками Минкульта и Департамента культуры, с друзьями, с худруками других театров. Собственная инициатива Зарубина – привлечь Настю. Продиктована именно тем, что в самом театре собирать информацию очень сложно. Штат – около 200 человек, из них трупа – 48 человек, а еще руководство, администрация, бухгалтерия и кадры – Технические службы, рабочие сцены, бутафоры, костюмеры, гримеры, осветители, велитеры, уборщицы, гардеробщицы, вахтеры, пожарные, каждый может оказаться обиженным и особо мстительным. Разговоры с бережным и дудником строились вокруг одного нет ли у них подозрений, не знают ли они, кто мог до такой степени обозлиться на богомолова, что попытается его убить они ничего не знают. В качестве подозреваемых их самих никто пока не рассматривал. Если исходить из того, что виновный может оказаться сотрудником театра, то надо каждого рассматривать как подозреваемого и разговаривать уже совсем по-другому. — Доброе утро! — послышался голос, и Настя вздрогнула. Она так глубоко задумалась, что не заметила подошедшего к ее машине Антона Сташиса, высоченного, красивого парня, которому по ее прикидкам еще не исполнилось 30 лет. Машинально она взглянула на часы и с удивлением обнаружила, что Антон появился ровно без десяти десять, как они и договаривались. А ей показалось, что она давно сидит в машине, времени уже гораздо больше. И Настя собиралась устроить молодому сотруднику выволочку за опоздание. Но никакого опоздания не случилось. «Центральные двери еще закрыты. Пойдемте, я покажу вам, где служебный вход», — сказал Антон, подавая ей руку, чтобы помочь выйти из машины. Насте с трудом удалось скрыть удивление. С каких то пор оперативники подают дамам руку? Или теперь их этому специально обучают? В ее времена молодые опера больше напоминали веселых парней соседнего двора, а не рафинированных джентльменов. И одет этот сташис странно. Настя еще накануне, когда они встречались на Петровке, отметила его костюм с сорочкой-галстуком. Вот уж совершенно нетипично для сотрудника уголовного розыска. Никто на ее памяти так не одевался, кроме руководства отдела, да и то в тех случаях, когда на них не было милицейской формы. А так в основном рабочий вид сыщика, джинсы, свитер, куртка. И удобно, и марка, и прилично, и движение не стесняет в случае чего. Хоть в ресторан иди, хоть по подвалам и чердакам лазай». Они обогнули здание театра и подошли к двери служебного входа. Вахтерша молча кивнула Антону. Видно, его она уже встречала. Настя по давней привычке все считать мгновенно прикинула. «Ну да, если вахтеры работают по графику сутки через трое, то в прошлый раз смена этой женщины – приходилось как раз на понедельник, 8 ноября, когда к делу о покушении на Богомолова подключили работников с Петровки. А вот охранник в униформе с эмблемой частного охранного предприятия явно другой. Антона прежде не видел, и кинулся было строго спрашивать, кто они и зачем пришли, однако вахтерша что-то тихонько сказала ему, и охранник отступил. Настя и Антон разделились здесь же, в служебном гардеробе, и пошли по длинному безликому коридору с множеством дверей. «Ну, с кого начнем?» — спросила она. «А кто есть в театре, с того и начнем», — беззаботно ответил Сташис. «Сейчас десять часов. Я уже примерно представляю себе, как строится день в театре. К одиннадцати актеры придут на репетицию». К этому же времени появится и дудник. А вот директор-распорядитель должен уже быть на работе. «Стало быть, с него и начнем», — решила Настя. «Вы не против?» «Я всегда за», — рассмеялся Антон. «Только имейте в виду, к нему еще придется высидеть очередь, потому что к Бережному каждый бежит со своими проблемами, и у него вечно толпа в приемной». «Ничего». «Как-нибудь прорвемся. А вам, Антон, надо учиться быть нахальным. Очень пригодится. Ведите!» Они прошли до конца коридора, свернули на служебную лестницу, поднялись на второй этаж, и Антон подвел ее к приемной директора-распорядителя Бережного. Приемная, как он и обещал, оказалась полна народу, но Настя решительно подошла к секретарю, Холеной, приятного вида даме, лет сорока пяти, и уже через минуту сыщики стояли в кабинете директора-распорядителя. Кабинет Насти сразу понравился, просторный, но оказавшийся тесным из-за огромного количества находящихся в нем предметов. Кроме того, визуальное пространство сужалось еще и за счет того, что все стены были увешаны какими-то полочками, плакатами, афишами и схемами. Собственно, именно схемы и привлекли ее внимание. Схемы Настя любила. А тут на стене висел огромный лист бумаги, расчерченный на графы и строки. В каждой колонке написано название спектакля. И еще Настя на внимание привлекла коллекции фигурок, с изображением различных кошек, стоящих на низеньком, притиснутом к стене столике. Кошки были веселые, расписные, озорные, в костюмах и с музыкальными инструментами в лапках. Коллекция радовала глаз и сразу создавала атмосферу какой-то отеческой доброты и вообще несерьезности. Владимир Игоревич Бережной Высокий, стройный мужчина с длинными ногами, широкими плечами, густыми, красиво посидевшими волосами и аккуратной бородкой стремительно поднялся им навстречу. — Неужели бывают директора с такой внешностью? — с изумлением подумала Настя. — Ему бы актером быть и героев-любовников играть, а он распоряжается починкой крыши и туалетной бумагой. «Я думал, вы больше к нам не придете», — радушно улыбнулся он Антону. «Вы же, кажется, обо всем уже спросили, даже документы изъяли». «Мы, Владимир Игоревич, спрашивали в тот раз про деловые конфликты, а теперь вот вместе с Анастасией Павловной будем разбираться с конфликтами творческими», — объяснил Антон. А вы анастасия павловна наверное следователь проявил догадливость бережной настя смешалась говорить правду не хотелось да она из блиновым условилась что об участии частного детектива никто знать не будет а то скандалов не оберешься поэтому уклончиво ответила я вместе с антоном работаю мы с ним коллеги неужели Я и не знал, что такие элегантные дамы работают сыщиками. Я к вашим услугам. Задавайте свои вопросы, но... Ей же богу, не представляю, что интересного могу вам рассказать. Мы люди мирные, творческие. Таких конфликтов, из-за которых можно убить, у нас не бывает. Вы же понимаете, самый острый конфликт я сам могу сгладить. На это я тут и посажен. «Ну, а вообще конфликты бывают?» Настойчиво спросила Настя, краем глаза заметив, что Антон достал диктофон, включил его и положил на стол перед собой. «Конечно», — кивнул Бережной, — «постоянно бывают. Но они мелкие, как в любом театре и в любом коллективе. Не такие, из-за которых убивают», — повторил он. «Например». — Какие? — Ну, унесенный ключ из гримерки, гвоздик, вбитый в туфли, подмена реквизита или вообще его упрятывание. — Минуточку, — остановила его Настя. — Пожалуйста, каждый пункт из перечисленного поподробнее.